Глава 38. Когда последний недовольный капитан уступает теснящим маневрам ботов Синди и отогнал-таки свое судно в сторону, Мишель Рено облегченно вздохнул. Добрая четверть ожидавших очереди в туннель купцов, не вытерпев, убрались в гипер. И сейчас, несомненно, старались по мере сил увеличить расстояние между собой и Василиском. Более терпеливы расчистили пространство вокруг терминала в радиусе половины световой секунды. Но улетать не стали, надеясь, что транзит восстановится, и они смогут таки попасть на мантикору быстро, через сеть. В отличие от этих оптимистов, Рено никаких надежд на скорое восстановление нормального положения дел на станции не питал. Фыркнув при этой мысли, Мишель снова сверился с Голосферой. С момента появления «Хевов» прошел час, и теперь они находились менее чем в 9 световых минутах от «Медузы». Оперативная группа «Маркома» направлялась на перехват, однако она настолько уступала противнику в огневой мощи, что при мысли о неизбежных последствиях столкновения у «Рено» в голове. Адмирал Ханаби находилась в пути уже 44 минуты, удалившись от терминала на 16 миллионов километров, и развила скорость в 12 424 км в секунду. Что звучало чертовски впечатляюще, пока не вспомнишь, что это всего лишь 1,5% расстояния между терминалом и Василийском. Одно утешало. Ждать появления первых эсминцев Белой гавани оставалось не больше 30 минут. И... Пронзительно зазвучал сигнал тревоги. Мишель рано резко выпрямился в кресле, и лицо его побелело. Пространство усеяли кроваво-красные точки неопознанных следов гиперперехода. Когда изображение на экране стабилизировалось, гражданин-контр-адмирал Грегор Дарлингтон чертыхнулся. За его спиной съежился астрогатор. Грегору очень хотелось развернуться и как следует взгреть злосчастного гражданина командора. Гражданину-адмиралу не повредило бы выпустить пар, но позволить себе такую роскошь он не мог. Случившееся не было виной гражданина командора Хафа, Да хоть бы и было, Дарлингтон ни за что не стал бы песочить подчиненного на глазах у народного комиссара, предоставив тем самым БГБ возможность найти козла отпущения. «Боюсь, Грег, мы не там поставили запятую в дроби», — сухо сказал он. Прокашлялся, чтобы скрыть прорывающееся в голосе раздражение, и спросил. «Ну и насколько все плохо? Мы промахнулись на 1,3 световой минуты, гражданин адмирал», — упавшим голосом доложил Хав. «Или иначе...» На 23,7 миллиона километров. Понятно, пробормотал Дарлингтон и, сложив руки за спиной, принялся обдумывать услышанное. Бесил не промах сам по себе, а то, что он расстраивал, построенный на тонком расчете план. Предполагалось, что его оперативная группа вынырнет в обычный космос в 4 миллионах километров от терминала с начальной скоростью 5000 километров в секунду. Это позволяло выйти на дистанцию ракетного огня и произвести пуск, прежде чем защитники станции сообразят, что к чему. При минимальном везении силы обороны терминала должны были уже час назад умчаться в направлении «Медузы», и путь с Дарлингтону могли преградить только два космических форта. Разумеется, два оборонительных сооружения по 16 миллионов тонн каждое представляли собой серьезное препятствие, но в распоряжении гражданина контр имелось 8 дредноутов, 12 линкоров и 4 линейных крейсера. Это давало ему трехкратное превосходство в тонаже, не говоря о преимуществе полной неожиданности нападения. Но, увы... Оплошность гражданина Командера свела это преимущество на нет. И ведь не так уж сильно он ошибся. Погрешность составляла... Сколько она составляла? Менее двухтысячных процента? Менее двухтысячных процента длины прыжка! Но этого оказалось достаточно, чтобы проскочить гораздо дальше намеченного пункта. «Время?» — не поворачиваясь, спросил гражданин контр-адмирал. Сколько времени уйдет на торможение, разворот и возвращение к терминалу? — Чтобы снизить скорость до нуля, нам потребуется примерно 21 минута торможения на 4 километров в секунду за секунду, — ответил гражданин командор, не сводя глаз со спины начальника. Заметив, как напряглись его мускулы, он не стал напоминать, что линкоры могли бы проделать этот путь быстрее, оставив дредноуты позади. Гражданин-адмирал и сам знает, что чем легче корабль, тем легче гасить его скорость. Если захочет узнать цифры по линкорам, спросит особо. После этого продолжил гражданин командор Хаф энергично барабаня по клавиатуре и тут же озвучивая результат расчетов. Мы будем находиться в 30 миллионах километров от цели. Выход к терминалу с одновременным гашением относительной скорости потребует от нас, считая с текущего момента, 111 минут. Кратчайший курс выведет нас на нулевую дистанцию через... через... 84.3 минуты. Но тогда наша относительная скорость составит при этом почти 16 тысяч километров в секунду. Хмыкнув, Дарлингтон покачался на носках. Бонти уже заметили его, и теперь запускали генераторы активных помех, расположенные как на самих космических фортах, так и на беспилотных платформах. А генераторы эти, похоже, умели такое, что в народном флоте просто не могли себе представить. Все пространство вокруг терминала превращалось в огромную сферу гравитационных и электронных возмущений, проникнуть внутрь которой его сенсоры с дистанцией в 4 миллиона километров попросту не могли, что, конечно, совершенно не радовало. Зато дредноуты и линейные крейсеры охранения «Монти» находились гораздо дальше от терминала, чем корабли Дарлингтона. «Сколько времени потребуется «Монти», чтобы вернуться к станции?» — требовательно спросил адмирал у операциониста. Тот, явно предугадав вопрос и не желая оказаться в положении злосчастного хафа, мгновенно ответил. 45.2 минуты уйдет у них на гашение нынешнего вектора, гражданин-адмирал. К этому времени они углубятся в систему на две световые секунды. Им понадобится еще 90 минут на возвращение. Начав торможение прямо сейчас, они смогут вернуться через 135 минут». «Спасибо», — сказал Дарлингтон и снова задумался. Его вовсе не радовала перспектива преодоления примерно миллиона километров внутри зоны активных помех, где невесть, кто будет палить в него невесть откуда, а он, несмотря даже на полученные от лиги приборы, не сможет вычленить четкие цели для нанесения ответных ударов. На относительно низкой скорости, которая будет у него к этому моменту, преодоление опасной зоны займет практически минуту. «Оно бы и ничего, не будь он уверен, что возле космических фортов его поджидает множество подвесок». Гражданин-адмирал даже подумал о том, не попытаться ли совершить микропрыжок к терминалу через гиперпространство, но тут же отказался от этой авантюрной затеи. Идея, конечно, представлялась заманчивой, но расчет столь короткого гиперпрыжка представлял собой астрогационную задачу чрезвычайной сложности. Недаром командир Пикета Монти не решился проделать такой трюк и направился к Медузе в обычном пространстве. Чем короче расстояние, тем больше требовалась точность, ибо даже ничтожная разница в настройке цикла гипергенераторов двух кораблей могла развести их в нормальном пространстве на расстояние в несколько световых секунд и безнадежно расстроить боевой порядок. «Нет уж, лучше не рисковать. Надежность предпочтительнее спешки, и не стоит способствовать умножению хаоса. Его и без того достаточно. Полагаю, сэр, нам следует лечь на обратный курс и вернуться к терминалу», сказал Дарлингтон, взглянув на гражданина-комиссара Леопольда. «Справимся мы с их космическими фортами», осведомился комиссар, даже не посмотрев в сторону Хафа, что не сулил гражданину команду ничего хорошего. «Думаю, да, сэр. Правда, наши потери будут выше, чем предполагалось первоначально, но обеспечить контроль над терминалом мы сможем. Другое дело, удастся ли нам довести дело до конца и сохранить этот контроль до соединения с основными силами? Группа охранения терминала располагает почти тем же количеством дредноутов, что и мы». Если они решат вернуться, то окажутся здесь намного раньше адмирала Жескара, и я сомневаюсь, что, понеся немалый урон в бою с фортами, мы сможем и отбить нападение пикета, и не позволить флоту Метрополии совершить транзит к Василиску от Мантикоры. С другой стороны, мы находимся далеко за пределами гиперграницы, и при появлении превосходящих сил противника в любой момент можем уйти в гипер, «Как раз по этой причине, — добавил он, понизив голос, — гражданин адмирал Жескар и включил данный маневр в план возможных действий. Если обстоятельства сложатся не в нашу пользу, мы всегда успеем унести ноги». «Понятно», — сказал Леопольд и после недолгого размышления кивнул. «Хорошо, гражданин адмирал, действуйте». «Гражданин командор», — сказал Дарлингтон, повернувшись к Хафу. «Мы возвращаемся к кратчайшим курсам». «Не исключено, что пикет терминала тоже попытается вернуться и навязать нам бой, а потому я хочу преодолеть зону ракетного обстрела фортов как можно быстрее». «Есть гражданин адмирал», — ответил Хаф и принялся готовить распоряжение по маневру остальным кораблям оперативной группы. Когда нежданно объявившаяся новая группа Хевов начала сбрасывать ускорение, Рано с трудом сдержал стон. Он угадал, как они собираются поступить, и даже понимал, что и почему у них не задалось, но облегчение не испытал. По той простой причине, что, исправляя допущенную оплошность, Хевы могли нагрянуть к нему примерно через 85, если не меньше минут. А он, в отличие от них, точно знал, что подвесок космическим фортам придано катастрофически мало. Обе крепости в совокупности могли дать залп лишь 150 ракетами. Правда, уже через 8 минут следовало ожидать прибытия первого эсминца 8 флота, а через 26 — и первого супердредноута. И если гава Гавани впрямь удастся проделать свой трюк, не превратив корабли в бильярдные шары, или, хуже того, сгустки плазмы... Остальные супердредноуты будут пребывать с интервалом в 130 секунд. И тогда он мог бы пальцы вице-адмирала службы Астроконтроля забегали по клавиатуре, и на его лице появилась злорадная усмешка. Когда сверхсветовая сеть сообщила о появлении нового вражеского подразделения, сердце адмирала Маркама сжалось. Как и Рено, он мгновенно понял, в чем заключается план противника, а заодно с горечью отчаяния и то, как глубоко заблуждались аналитики Адмиралтейства, считавшие Народный флот неспособным к проведению выверенных наступательных операций. Но благодаря сверхсветовой связи между терминалом и Медузой он был осведомлен и о скором прибытии Восьмого флота а потому позволил себе хищную усмешку. Правда, прибытие кораблей Александра никак не могло повлиять на судьбу его собственного подразделения. Изменить ее способно было лишь прямое вмешательство Господа Бога. Но зато умников-хевов, возомнивших, будто они, подавив форты, установят контроль над терминалом и поймают в ловушку флот Метрополии, ожидало жестокое разочарование. Дистанция ракетного огня через 39 минут, негромко доложил операционист, и Маркхэм кивнул. Интересно, а как дела у гражданина Жискара? сказал Народный комиссар Леопольд. Дарлингтон, повернувшись, встретился с ним взглядом. Народный комиссар говорил тихо, чтобы не услышал никто посторонний. И гражданин-адмирал ответил ему также приглушенно. Полагаю, на настоящий момент просто прекрасно. Скорее всего, он движется в избранном направлении, но с противником еще не столкнулся. «А все-таки хотелось бы знать, что он делает», — сказал Леопольд, и Дарлингтон пожал плечами. «Будь у нас сверхсветовые передатчики, такие как у Монти, мы бы знали все, а так можем только строить догадки. Но принципиального значения это не имеет» потому что события, разворачивающиеся внутри системы, не способны повлиять на наше положение. Случись невероятное, сумей защитники Медузы разгромить соединение гражданина адмирала Жескара, они все равно не смогли бы напасть на нас. Мы скроемся в Гипере задолго до их приближения». Леопольд изумленно вытращил глаза, и Дарлингтон подавил усмешку. Разумеется, гражданин комиссар, я и мысли не допускаю о столь прискорбном повороте событий. Я лишь пытался обрисовать самый пессимистический сценарий. А, -а, -а, а, Леопольд сглотнул и слабо улыбнулся. Понятно, гражданин адмирал. Но на будущее я попросил бы выражаться яснее. Постараюсь, сэр, заверил его Дарлингтон. В диспетчерском отсеке АКС «Василиска» давно позабыли о прохладе. Вице-адмирал Рено, как и все его не отрывавшиеся от консолей сотрудники, взмок от пота. Все происходило у них на глазах, но в душе он до сих пор не мог поверить в случившееся. Перед самым терминалом зависли 39 эсминцев, появившиеся из туннеля почти неразрывной вереницей, словно древний докосмический грузовой поезд. Рено чувствовал себя до смерти перепуганным зверьком, на которого с грохотом накатывает огнедышащий, сверкающий огнями паровоз. Однако эмоции ничуть не помешали ему принять каждый корабль, сверить со списком и передать для дальнейшего сопровождения индивидуальному диспетчеру. Это казалось немыслимым, но Белой Гавани каким-то чудом удалось перебросить флот, избежав прямых столкновений. Конечно, совсем без аварийных ситуаций не обошлось. Корабль Ее Величества Глориоза на долю секунды замешкался, перестраивая конфигурацию импеллера с паруса на Клин, и на него едва не налетел следовавший за ним корабль-Лисица. К счастью, второй эсминец успел поднять Клин буквально за мгновение до Глориоза, но не успел задействовать полную мощность и соприкосновение полей оказалось не столь катастрофическим, как им могло быть. Пострадали только задние узлы Глориоза. Взрыв уничтожил две трети кормового импеллерного отсека. О том, сколько пострадало людей, Рено старался не думать. Но корпус и компенсатор уцелели, и система автоматических предохранителей спасла от взрыва переднее кольцо импеллерных узлов. Собственной инерцией Глориоза в сочетании с блестящей реакцией капитана Лисицы оказалось достаточно, чтобы касание не погубило оба корабля. Хотя промедление в тысячную секунды, малейшее замешательство вахтенного офицера или рулевого Лисицы могло повлечь за собой не просто полное разрушение двух кораблей, но и цепную реакцию столкновений. Реакцию, способную погубить тысячи людей. Теперь опасность миновала. Из туннеля начали появляться первые супердредноуты. Огромные корабли были гораздо медлительнее эсминцев, однако в скорости переконфигурации парусов в клинья почти не уступали им, а более продолжительные интервалы исследования давали им драгоценные дополнительные секунды для маневра. На практике провести сквозь туннель их было проще и безопаснее, чем эсминцы. И Рено позволил себе со вздохом откинуться в кресле, утереть салбопот. «Боже мой, получилось», — прошептал кто-то. Мишель оглянулся через плечо. Кроме погруженных в работу дежурных, на командном пункте собрались служащие свободной смены. Они, те, кому выпала роль беспомощных сторонних наблюдателей, пожалуй, переживали сильнее всех. Им оставалось лишь надеяться и молиться, и, похоже, их мольбы... Не пропали в туни. Во всяком случае, так думал говоривший третий по старшинству офицер четвертой вахты АКС Невил Андервуд. Может, да, может, и нет, заметил Рено. Пока что мы благополучно провели три, нет, уже четыре Супердреднота, но если в туннеле поцелуется парочка таких малюток. Он поежился, и Андервуд рассудительно кивнул. Да хоть и не поцелуются. Остается возможность того, что Хевы засекут их прибытие, и, чёрт бы их, побрал, развернутся и удерут». «Исключать этого нельзя», — согласился Андрут. «Но верится в такое с трудом. Наши форты запустили столько помех, что Хевам потребуются чертовски хорошие сенсоры, чтобы зафиксировать прибытие новых кораблей. А когда корабли закончат маневр и уменьшат мощность клиньев до стандартного уровня, Их сквозь эту тучу ложных сигналов вообще нельзя будет увидеть с расстояния большего, чем пара световых секунд. Кроме того, он выдавил натянутую улыбку, признаюсь, Майк, я бы не очень огорчился, узнав, что они удрали. Может, тогда мне удастся забыть все, что я представил, когда думал, что они сотворят с нами. Сочувствую, Нев, хмыкнул Рено, снова поворачиваясь к своему пульту. Я тебя хорошо понимаю. Но я хочу заполучить этих ублюдков. Я хочу, чтобы они сдохли». Андервуд вытаращил глаза. Мишель Рено всегда был человеком добродушным, незлобивым и до мозга костей гражданским. Как подозревал Невил, Мишель пошел служить не на флот, а в астроконтроль именно потому, что испытывал ужас перед самой мыслью о насильственном лишении человека жизни. Но когда Андервуд поглядел на подключенную к сверхсветовым сенсорам голосферу он сразу все понял. До столкновения отважного вице-адмирала Маркома с основными силами Хевов оставалось 20 минут. И что произойдет через эти 20 минут, было очевидно. И рэп становится все лучше, гражданин адмирал!» сообщил штурман оперативной группы, когда Дарлингтон подошел к его консоли и вгляделся в туманную сферу, закрывавшую пространство вокруг терминала. «А активные помехи? Их тоже генерируют интенсивнее?» — хмуро осведомился командир. «Я бы не сказал, гражданин адмирал, но... Лучше я покажу». Офицер ввел команду, и экран, мигнув, прокрутил в сжатом временном формате события ближайших нескольких минут. Вот. Ты вот, офицер выделил на дисплее изображение, не поддающееся идентификации. Мне кажется, гражданин адмирал, возможности их импеллеров куда выше, чем мы предполагали. Таких неопознаваемых точек становится все больше и больше. Пока нам удается не потерять ориентацию по фортам, но это становится все труднее и труднее. Слишком много фальшивых импеллерных следов. Ну что ж, со вздохом сказал Дарлингтон. В конце концов, этого следовало ожидать. Сделайте все возможное, гражданин командор. Есть, гражданин адмирал!» Белая гавань застыл на флагманском мостике Бенджамина Великого, глядя на плывущую в глубине голосферы армаду. Грейсонские супердредноуты он переправлял первыми, ибо, как не обидно было признавать это офицеру КФМ, эти новейшие корабли по тактико-техническим характеристикам превосходили большинство мантикорских. Восемь грейсонских левиафанов уже покинули туннель, три стояли в очереди, а уже за ними предстояло перемещаться мантикорцам. Адмирал Александр поспел вовремя, терминалу уже ничто не грозит, но к гордости за успешно проведенную операцию примешивалась горечь и досада. Причина заключалась не в повреждениях, полученных Глориоза, и даже не в человеческих жертвах. Список погибших на эсминце насчитывал 35 человек, и остались еще около дюжины пропавших без вести. Граф считал себя ответственным за каждого своего человека, однако за 8 лет кровавой войны он твердо усвоил, что потери, увы, неизбежны, и он может заботиться лишь о том, чтобы свести их к минимуму, и о том, чтобы смерть тех, кого ему не удастся спасти, не оказалась. Напрасный. Не огорчало его и отсутствие каких-либо признаков, учитывающих, что контр Ханаби собирается вернуться к станции. Граф не мог не признать, что с ее стороны это было правильное решение. Вернуться и прикрыть терминал она бы все равно не успела, и ей оставалось лишь предпринять попытку задержать Хевов на пути к Медусе. Правда, спасти вице-адмирала Маркома уже не могла ни она, ни даже совершившая блистательный бросок от звезды Тревора Могучая армада Восьмого Флота. Глубоко вздохнув, адмирал заставил себя отвернуться от главной голосферы и взглянуть на небольшой дополнительный дисплей, подключенный ко внутренней сверхсветовой сети. Сделал он это почти против воли видеть происходящее в режиме реального времени. И, находясь так близко, оказаться бессильным повлиять на ход событий было больно и страшно. Однако не смотреть он не мог, как не мог и предотвратить неизбежное. Экран испечрил алмазная роспись светящихся точек. Обе стороны произвели пуск с подвесок. Мерком выстрелил первым, и ракеты его были лучше, чем у Хевов, но подавляющее количественное превосходство противника сводила эти качественные преимущества на нет. Картина, разворачивавшаяся перед глазами Александра, несла в себе некую мистическую предопределенность, ощущение того, будто он стал свидетелем неосмысленных действий, наделенных разумом людей, а ужасной в своей бессмысленности катастрофы, вызванной слепым буйством разрушительных природных стихий. Дальним уголком сознания адмирал отметил — как много вражеских ракет корабли Маркама смогли перехватить или отвлечь на ложные цели. Много, но недостаточно. Белая гавань до крови закусил губу, когда первый королевский супердредноут исчез с экрана. За ним последовал второй, третий, четвертый, пятый. Три корабля во главе с королем Вильямом продолжали сближение, но под их сигнатурами высвечивались символы серьезных повреждений. Они стремились сблизиться с врагом на дистанцию энергетического удара. Отступать и сдаваться никто не собирался. В перестрелке с кораблями Меркэма погибли два супердредноута Хевов, а остальные получили повреждения, хотя и менее тяжелые, чем мантикурцы но сейчас раненые левиафаны сошлись с врагом на короткой дистанции и вступили в ближний бой, яростный, беспощадный и безнадежный. Он завершился в считанные секунды. Два супердредноута Народного флота погибли, минимум три получили серьезные повреждения, но из кораблей вице-адмирала Сайлоса Маркама не уцелел ни один. Экран усеяли бусинки спасательных капсул, и хевеницких, и мантикорских. Их число было несопоставимо с числом выпущенных ракет. К тому же многие световые значки гасли, если подводила поврежденная в бою система жизнеобеспечения. Белая гавань заскрежетал зубами, но заставил себя отвернуться от малого дисплея. Позади него вынырнул из туннеля первый мантикорский супердредноут дредноут 8 флота. Граф бросил на изображение неуклонно приближавшихся вражеских дредноутов и линейных крейсеров взгляд, полный горечи и гнева, и тихо, так что никто этого не расслышал, пробормотал: Теперь наш черед, ублюдки и подал знак командору Хагерстону. Хавьер Жискар вернул планшет облаченному в скафандр сигнальщику и задумался, не догадались ли Монти о том, что Саламис является флагманом. Слишком яростные удары обрушились на корабль в последние несколько секунд. Однако, так это было или нет, гражданка капитан Шорт не зря была уверена в боевых навыках своих людей. Ценой неимоверных усилий ей удалось укомплектовать корабль квалифицированными техниками, и результаты уже сказались. Согласно ее докладу, альфа-узлы Саламис вновь заработают в полную силу через 25 минут. А это означало, что в отличие от своего спутника Гвичина, Саламис в случае нужды сможет уйти в гиперпространство. Вздохнув, Хавьер опустился в командирское кресло и поманил рукой Джулию Лапиш. Операционист флота быстрым шагом подошла к командиру. «Слушаю, гражданин адмирал!» Ее постоянно подавляемое раздражение затаилось где-то внутри, но в серых глазах полыхал темный огонь. И Жискар не понимал, что это означает. Создавалось впечатление, будто в последние несколько минут ей открылось нечто более грозное, чем БГБ, и угроза, исходящая от стукачей, стала чем-то несущественным. А может быть, Джулия просто пребывала в состоянии, описанном кем-то из писателей Старой Земли, так? Ничто не бодрит лучше, чем пуля, просвистевшая мимо. «Вы готовы к передаче?» «Так точно, гражданин адмирал?» «Приступайте!» Она вернулась на место, по пути жестом подозвав своих помощников к консоли. Жескар откинул голову на подлокотник кресла и потер закрытые глаза. Его корабли начали торможение с момента вступления в ракетную дуэль с Монти, но набранная скорость была слишком велика, и ее не погасили до сих пор. Его несло по направлению к Медузе, и он мог лишь немножко замедлить полет, чтобы дать персоналу орбитальных станций чуть больше времени на эвакуацию. Адмирал вздохнул. Именно этого он больше всего ждал и больше всего страшился. Уничтожение восьми вражеских супер стоило ему потери четырех своих, даже пяти, если придется улететь, бросив подбитый гвичин. Но истинной целью рейда было уничтожение орбитальной инфраструктуры «Медузы» и уничтожение Грегором Дарлингтоном незаконченных крепостей и станции астроконтроля «Василиска». Такой удар поразил бы не только материальные объекты Звездного Королевства, но и само его сердце, ибо Василиска Медуза являлись не дальними передовыми форпостами, а такой же неотъемлемой частью государства, как Сфинкс, Грифон или сама Мантикора. На протяжении восьми лет мантикорский альянс вторгся в пространство республики и захватывал республиканские планеты, но на этот раз пришло время возмездия. Он, Хавьер Скар, жаждет мщения, и ничто не помешает ему преподать зазнавшимся врагам самый жестокий урок, какого могли бы пожелать Эстер МакКвин и Ропир. Но все эти соображения не мешали ему сокрушаться по поводу неизбежных чудовищных потерь. Тысяч погибших людей, своих и чужих, и бесчисленных триллионов долларов, составлявших стоимость намеченных к уничтожению материальных ценностей. Он знал, что многие его люди не видят в имуществе и оборудовании ничего, кроме стоимости, а истинные приверженцы нового режима не могли не радоваться возможности ударить плутократов по кошельку. Но для Жескара эти объекты представляли собой общественный труд и мысль. Не только результат финансовых вложений, но и воплощение идей, усилий и мечтаний. Все это ему предстоит уничтожить, даже если удастся предотвратить дальнейшие человеческие жертвы. А без них, в глубине души Хавьера-то знал, обойтись не удастся. Джулия Лапеш беспрерывно транслировала сообщение, предписывавшее персоналу орбитальных спутников немедленно эвакуироваться с точным указанием времени начала ракетного обстрела. Хотя и без предупреждений только безумцы не убрались с орбиты на планету еще час назад, когда стало ясно, что оборонительный пикет не сможет остановить наступающих. Однако на этот счет у адмирала сомнений тоже не было. Кто-то остался и останется до конца. У людей имелись свои представления об ответственности, чести, долге. Жискар намеревался твердо придерживаться Денебских соглашений и Эриданского эдикта, но осознавал, что кого-то ему все равно придется убить. Погибших будет меньше, если Дарлингтон сумеет вовремя захватить терминал и перекрыть путь флоту Метрополии, в этом случае Жискар может не торопиться и начать разгром орбиты «Медузы», лишь выдворив оттуда гражданских лиц. Но связи с Дарлингтоном Хавьер не имел уже 6 часов. Могло случиться всякое. Вдруг форты и пикет терминала оказались сильнее, чем предполагалось, или флот Метрополии уже совершил переход. Таймер на дисплее отсчитывал время, а адмирал сидел, погрузившись в раздумья. В его душе воодушевление боролось со стыдом, а торжество с печалью. Они в 14 минутах от терминала, сэр, тихо сказал капитан Гранстон Хенли. Граф белой гавани, кивнув, заложил руки за спину. Ему больше не требовалось смотреть на экран, чтобы знать, что происходит. Сейчас он располагал в системе 23 супердредноутами, и они были готовы к действиям. Судя по всему, командир Хевов намеревался подойти к станции на максимальной скорости и залпом со всех буксируемых подвесок подавить сопротивление фортов. Должно быть, он считал, что располагает чертовски надежными разведывательными данными относительно состояния других фортов, потому что в противном случае ни за что не пошел бы на такой риск. Но он рискнул, и теперь Белая гавань радовался тому, что недостроенные форты оставлены рабочими бригадами. Висевшие в пространстве пустые корпуса не имели ни оружия, ни генераторов активных помех. Их единственной защитой были ложные цели, помехи и приманки, генерируемые двумя действующими крепостями. Ну и активная защита 8 флота, что на деле означало, любая ракета, которая сумеет прицелиться в них, с гарантией поразит свою цель. «Снова потери», — стиснув зубы, думал Белая Гавань. «Будет поистине чудом, если хоть одна из этих железяк переживет этот проклятый бой в таком состоянии, чтобы ее имело смысл достраивать. Не говоря уже о том, что теперь отсюда не то что не выведут пикет, его еще и усилят. И этого никак не избежать». Он поежился, словно уже слышал резкие упреки в адрес флота, не обеспечившего надежным прикрытием даже стратегически важные пункты. Если Хева достаточно сообразительны и им хватит куража, чтобы нанести таких же удары еще по одной-двум системам, это поставит под угрозу все стратегические программы. Адмиралтейству и так было непросто наскрести силу для наступательной операции, а теперь задача станет сто крат труднее. Но если Альянс не возобновит наступление, инициатива перейдет к Евам, которые получат возможность более тщательно выбирать цели, наносить еще более тяжкие удары и... Тяжело вздохнув, граф выбросил из головы посторонние мысли. Действующие форты имели слишком мало подвесок что должно было стать темой серьезного разговора в Департаменте материально-технического обеспечения. Раз уж Форд поставлен на боевое дежурство, он должен быть вооружен как следует, а не по возможности. К счастью, с Хонор Харрингтон и двумя другими кораблями ее класса дело обстояло совсем иначе. Построенные по радикально новому предложенному коллегии по развитию вооружения проекту, Они представляли собой огромные полые корпуса, буквально нашпигованные подвесками. На три супердредноута их приходилось не менее полутора тысяч, и корабли начали выпускать в космос подвески сразу после выхода из туннеля. В отличие от старых кораблей, грейсонские супердредноуты обладали системой управления огнем, позволявшей каждому одновременно оперировать двумя сотнями подвесок тогда как остальные передавались действующим фортам и другим кораблям. Но скомандовать огонь предстояло Хонор Харрингтон и адмиралу Иуде Янакову. И не только потому, что его корабли были оснащены лучше других, а подвески принадлежали Грейсонскому космофлоту. Просто Грейсон заслужил это право. «Есть признаки того, что они нас засекли?» — спросил он Гранстон Хендли. «Нет, сэр». Уверенно ответила она. Командор Хэггерстон кивнул в знак согласия. Полагаю, сэр, они не смогут разглядеть ничего определенного, пока не приблизятся на 4, а то и 3 миллиона километров. А сейчас они на расстоянии 39 световых секунд. Если брать в расчете тонна на тонну, системы рэпфортов уступают тем, что установлены на новейших кораблях, но саммит-форты гораздо больше кораблей. И кроме того, их имитаторы больше и лучше всего, что может унести корабль. По моим подсчетам, хевы могут различить что-то в этом сумбуре только минут через 9,5. Ну а мы. Он пожал плечами и показал на светившуюся в углу дисплея малиновую надпись. Допуска осталось 8 минут 27 секунд. Пока белая гавань проследил направление его взгляда, время уменьшилось. Еще на одну секунду. «Гражданин адмирал, кажется, мы засекли в этой неразберихе что-то новое», доложил Дарлингтону начальник оперативной секции. «В каком смысле что-то новое?» раздраженно спросил гражданин контр-адмирал. Они находились примерно в минуте от выхода на огневую дистанцию, им снова удалось взять на прицел едва не затерявшиеся среди помех действующие форты. Во всяком случае, хотелось верить, что это именно те форты. Но полной уверенности не было, и подозрения, что они летят навстречу валу выпущенных ракет, спокойствия не добавляло. — Я могу сказать точно, — гражданин адмирал покачал головой оперативный офицер. — Тут вообще сложно в чем-то разобраться, но во всей этой сутолке появляется все больше и больше импеллерных фантомов, «И уж больно, эти фантомы четкие, они уплотняются, приобретают очертания, но меня обеспокоило даже не это. Создается впечатление, что на нас направлены радары и лидары со множества объектов одновременно». «Что?» Дарлингтон резко развернулся к тактической секции, но было уже поздно. «Сэр, я тут поймала одну трансляцию», — сказала Синтия мактерни Вы должны послушать». «Что?» — «Белая гавань не смог скрыть досаду». «По-моему, сейчас не время». «Сэр, это трансляция обращения Янакова ко всем грейсонским кораблям», — с робкой настойчивостью пояснила Синтия. Белая гавань не успел возразить. Она сдвинула рычажок коммуникатора. «Адмирал Янаков всем кораблям грейсонского космофлота», — прозвучал в наушнике Белой гавани хриплый голос, в котором графу послышался ляск мечей. «Приказываю! За леди Харрингтон и разить без жалости!» «Что?» Белая гавань бросился к микрофону, но было уже слишком поздно. 1695 подвесок произвели зал одновременно с бортовыми установками грейсонских супердредноутов. И почти 19 тысяч ракет с ускорением в 95 тысяч же понеслись навстречу вторгшемуся врагу. Хевы сближались с этим смертоносным валом со скоростью 14 тысяч километров в секунду, а дистанция была всего 5 миллионов километров. В Гипер! выкрикнул приказ адмирал Дарлингтон, но подлетное время грейсонских ракет составляло менее 90 секунд из которых четыре он уже потратил. Его инженерам требовалось не менее 60 секунд только на запуск генераторов. Пока Дарлингтон отдавал приказ Хафу, Хаф передал его капитанам других кораблей. А те своим инженерам. Время истекло. Тысячи и тысячи ядерных боеголовок взорвались одновременно, и казалось, будто сам космос исчез в безумном неистовстве этих взрывов. Правда, при этом не менее тысячи грейсонских ракет уничтожили друг друга, но это уже не имело значения. Их осталось достаточно для того, чтобы разнести в клочья 8 дредноутов, 12 линкоров и 4 линейных крейсера Дарлингтона. Поразительно, но двум эсминцам Хевов удалось таки уцелеть в этой мясорубке и ускользнуть в гиперпространство. Возможно, потому что никто не захотел нацеливать ракеты, на столь мелкую рыбешку. Белая гавань, в ушах которого еще звенел суровый приказ Янакова, судорожно ткнул пальцем в кнопку коммуникатора. Содержание и тон приказа привели его в ужас, тем более что грейсонцы по-прежнему держали под прицелом даже обломки и горстку успевших отстрелиться от кораблей спасательных капсул. Но новых выстрелов не было, и граф медленно расслабился. Напряжение спало. Он повторил про себя точные слова приказа — «Разить без жалости». «Без жалости», — сказал Янаков, — «они без пощады». Поняв, что подчиненные ему корабли не учинят жестокой мстительной расправы над чудом спасшимися врагами, адмирал протяжно и прерывисто вздохнул. Напомните, чтобы я не забыл побеседовать с адмиралом Янаковым относительно дисциплины в эфире. Сказал он капитану Гранстон Хенли, и его губы изогнулись в усталые усмешки.